Глава 20 Докийский конвой во главе со штабной яхтой Докия прошел по фарватеру цареградского гирла уже под вечер. Вся коса, отделявшая лиман от моря и служившая когда-то местом паломничества курортников, теперь представала в виде цепочки руин и пожарищ, почти над каждым из которых стаи ворон кружились вперемешку со стаями чаек. На всем пространстве, от Каролина-Бугаза до Затоки и дальше до окаймленного плавневым ожерельем Шабо огромный черно-белый птичий вихрь. Причем Валерия обратила внимание, что сейчас эти шумливые создания летали молча, напоминая вдовий хоровод, случайно смешавшийся со свадебным шествием. Отведя взгляд от ближайшей стаи, Валерия, сидевшая прямо у борта, Машинально опустила взгляд и, закричав от ужаса, подхватилась. Инстинктивно нащупывая кобуру, мужчины тоже бросились к борту и оцепенили. Огромный плот из вздувшихся тел, разналико одетых, одни в мундирах с портупеями, другие полураздетые, а то и совсем в нижнем белье, Река словно бы ритуально очищалась от этих пасынков войны, вымывая их из своих глубин в море. «Теперь вы, господа, понимаете?» — проговорила Валерия, отойдя от борта и с огромным трудом справляясь с тошнотой. «Почему я больше всего мечтаю порой даже не об альпийском замке, а хотя бы о маленькой альпийской хижине?» И это говорит офицер, который всего несколько часов назад замышлял фронтовую авантюру в районе секретного артиллерийского комплекса русских, иронично напомнил бригадофюреру фон Кренц. «Скорее, это все-таки говорит женщина», деликатно заступился за нее фон Графс, «но каким-то образом умудрившаяся очаровать разведки всех воюющих стран Европы. Кстати, сколько их на вашем счету, баронесса?» Бригада-фюрер в последний раз взглянул на плот из стел и, чувствуя, что больше не в состоянии сдерживать тошноту, поспешно направился к ведущему вниз трапу. Подождав, пока он спустится вниз, Валерия окатила фон Кренца томным взглядом уличной красавицы. — Вы всегда нравились мне как мужчина, господин штандартен-фюрер. Однако признаюсь... Настолько надоели мне своими подозрениями, что когда-нибудь в порыве страсти я попросту пристрелю вас. Мне понятны ваши чувства, баронесса, но замечу, что никогда не пытался разоблачать вас. Впрочем, сами вы тоже это заметили. Уже хотя бы потому не разоблачали, что разоблачать-то меня бессмысленно. Поэтому объясните, что вы в таком случае пытались узнать все это время? Штандартенфюрер еще с минуту упорно продолжал рассматривать речной исход сотен и сотен утопленников, сквозь которых яхта пробивалась с таким трудом, словно оказалась затиснутой в арктических льдах. Затем вернулся к столу и сел так, чтобы видеть перед собой только капитанский мостик. Валерия уже собиралась спуститься к себе в каюту, но в последнее мгновение остановила себя. Этот разговор нужно было довести до логического завершения. Вообще-то я предпочитаю шотландский виски или коньяк Наполеон, а все те вина, которыми вы меня почуете, я пью, отдавая дань вкусом бригады фюрера. Фон Кренц наполнил бокалы, проследил за тем, как баронесса почти залпом осушила свой и тоже сделал несколько глотков. Так что же вы все-таки пытались, штандартенфюрер? Кстати, вы пока еще не на допросе у гестапо, так что не старайтесь увиливать от ответа на очень простые и логические вопросы. Понять, кому вы служите на самом деле, понять прежде всего для себя. Единственное, в чем я хочу признаться вам, что мечтаю о дне, когда мне никому не нужно будет служить, когда в моих скромных услугах Уже ни одна разведка мира нуждаться не будет. О тех временах, когда я смогу просиживать вечерами у камина с клубком пряжи на коленях, а ночи проводить на плече любимого мужчины, убедительно? Никогда не поверь в искренность ваших слов, баронесса. Вы не того склада характера, Валерия Лазовская, чтобы мыслить подобными категориями и предаваться подобным мечтаниям. «Не пытайтесь казаться самому себе знатоком моего характера Вольфганг». Впервые за все время знакомства назвала его баронесса по имени. «И на мою благосклонность», — проговорила она приглушенным голосом и как бы сквозь сцепленные зубы, — «тоже не рассчитываете, по крайней мере, на борту Дакии». «Я считал, что вам известно мое жесткое правило». «Никогда не заводить романы с женщинами из близкого мне круга. Тем более, что в постели я не терплю аристократок. Предпочитаю литые тела молодых румынских крестьянок. А кто вам сказал, что в постели я предстаю аристократкой?» Все тем же сквозь зубы процеженным тоном попыталась обидеться баронесса. «Впрочем, мы не о том сейчас говорим» особенно пред спокойными душами сотен покойников. Вам когда-нибудь предлагали работать на английскую разведку? Вопрос был задан настолько неожиданно и таким будничным тоном, что Валерия споткнулась о него, как об одной из оказавшихся под ногами забортных тел. «Ваши вопросы становятся все более странными, не находите, штурман-фюрер?» Теперь уже я вынужден предупредить, что вы пока еще не в гестапо, поэтому самое время поговорить откровенно. Внешне вы мало похожи на англичанина, но еще меньше, но тоже внешне похожи на сотрудника секрет интеллидженс сервис. К тому же вам хорошо известно, что отныне я пребываю в личном подчинении самого адмирала Канариса. Самого Канариса? Когда-нибудь вы узнаете об этом человеке столько всего и всякого, что это взорвет все представления о нем. Пока что в моем сознании взрывается представление о вас, штандартенфюрер. Поэтому-то нашу с вами дружбу будем зарождать с того, что вы самым подробным образом поведаете мне, где и как происходила встреча с шефом Абвара, о чем вы с ним говорили. При этом вы ничем не рискуете, поскольку доверяетесь офицеру СД. Сразу же предупреждаю, что ни в каких отчетах по линии СД или Гестапо наши беседы воспроизводиться не будут. И еще одно замечание. В искренность ваших отношений с советской разведкой я не верю. Независимо от того, насколько глубинно они заякорили вас в своей флотской контрразведке. Так или иначе, а в коммунистической Савдепии у вас, истинной аристократки крови, никаких перспектив не возникало. Они встретились взглядами и на несколько мгновений замерли, словно бы пытались отрешиться от бренности слов, чтобы выведать тайные помыслы друг друга. Баронесса поняла, что дружбы со штандартенфюрером – Наверняка подстраховавшимся связями с английской разведкой ей теперь не избежать. Но в то же время твердо сказала себе, что никогда не раскроет то главное, что привлекало в ее нынешнем положении шефа Абвара, что она оказалась в штабе СД Валахии, где ему очень недоставало своего надежного человека, благодаря которому Адмирал мог бы знать все, что происходит по линии СД в Румынии и на юге в России. Солнце уже начало садиться, когда яхта причалила к полуразрушенному причалу Акерманна, расположенному буквально в двух десятках метров от стен старинной крепости. Начальник местного отделения гестапо, которое начало обживаться в этом городе буквально с первых дней его освобождения от русских, Лично провел экскурсию по крепости. Хотя здесь уже хозяйничала какая-то румынская тыловая часть, превратившаяся в крепостной гарнизон. Ее повозки и распоряженные лошади, которые паслись на земляных валах, насыпанных у внешних стен, лишь дополняли исторический облик этой твердыни. Странно задумчиво молвила Валерия, когда они поднялись на ту часть стены, что подступала к мощной четырьмя башнями окаймленной крепостной цитадели. «Что вам показалось странным в этой замшелой обители рыцарства, баронесса?» поинтересовался бригада фюрер с видом знатока фортификации, осматривавший в это время капонир, представавший в виде полубашни с орудийными бойницами что черный комиссар не сумел убедить командование превратить эту крепость и усадьбы окрестных толстостенных особняков в очередной плацдарм. Не думаю, что эта крепость, еще недавно пребывавшая в качестве пограничной, не вызвала у него потребности создать здесь укрепленный район, поддерживаемый дивизионом бронекатеров». Я обратил внимание, насколько внимательно вы изучали отчет румынской разведки о боях в районе Дунайского плацдарма, которым командовал этот капитан. Жаль, что вам не удалось переманить его на нашу сторону. Что вы с ним оказались, как это принято говорить у русских, пощелкал он пальцами, по разные стороны баррикад, по-русски подсказала ему Валерия, зная, что бригада фюрер, в какой-то степени владеет этим языком. «Вот-вот», — тоже перешел он на русский, «но уже завтра вам представится возможность предпринять еще одну попытку переманить черного комиссара на свою сторону. Прежде чем покинуть яхту, я связался с местным армейским командованием. Оно обещало предоставить вам и штандартенфюреру транспортный самолет, который доставит вас в район, близкий к расположению артиллерийского комплекса «Черного комиссара». К моменту завершения операции я уже буду ждать вас на Докии в одном из речных затонов неподалеку от Тирасполя.